К сожалению, одно обстоятельство сообщило описанным свойствам значение гораздо более важное, чем какое обыкновенно имеют психологические курьезы, появляющиеся в людской жизни, особенно такой обильный всякими душевными курьезами, как русская. Иван был царь. Черты его личного характера дали особое направление его политическому образу мыслей. А его политический образ мыслей –